Про покой позабыл, где никто не включил фонари Старый мост всем а потом вдруг спросил Почему же его не сожгли? Говорил о друзьях, говорил о врагах О всех тех, кто уйти захотел О собратьях своих, превратившихся в прах И не знал, почему уцелел Мы вернемся Для того, чтобы спеть Чтобы раны лечить Или в памяти жить Мы вернемся Будет путь наш непрост Только все-таки Нас ждет старый мост Надо что-то иметь, надо что-то терять и ждать остановок пути. Нужно долго молчать, чтобы все рассказать и на стыках дорог не сойти. Я на тащный след или наоборот след кому-то посмотрит судьба. Сталь вернее свинца Руку не подведет И так было и будет всегда Мы вернемся Для того, чтобы спеть Чтобы раны лечить И в памяти жить Мы вернемся Путь наш не прост Только все-таки жди Ты нас жди, старый мост Мы вернемся Для того, чтобы спеть Чтобы раны И в памяти жить Мы вернемся Не просто, только все-таки жди ты наш старый мост.